Глава 6.3. Тихо скользнув по покрытой бугристой корой и шевелящимся наростами чёрных щупальц цветки ольнила, хевза зацепилась всё хвостом за способный выдержать его вес сучок и повис. Внимательно вглядываешь в просвет в густой листве. Он вёл себя очень тихо, хотя очень хотелось верещать. Ведь если попадётся махам, скормит грибам, а это больно и долго. Не хотелось бы. Но выяснить, что эти сволочи задумали, необходимо. На память пришло уничтожение ими вчера деревни Сизая-Холмы, и Артак скрипнул зубами от ненависти. Вот что им надо? Зачем они приходят и убивают всех, кого увидят? Что им сделали кархии? Жили себе, никого не трогали, растили детей, порой голодали, но как-то справлялись и никому не мешали. Но не пришли эти свидетели белого гриба и принялись заставлять поклоняться огромным противно шевелящимся грибам которые охотно пожирали кархов заживо вспомнив алику которая больше никогда не прикроет застинчивую мордочку подрагивающим пушистым хвостиком хео чуть не застонал от горя и отчаяния но в последний момент сдержался услышат ведь он сумел найти основной лагерь врага Эти идиоты устроились под самыми ветвями огромного ольнила, видно, не знали, что это деревья и на что они способны. Что ж, грех будет не использовать их ошибку. Его задача как ученика шамана защитить сейчас бегущих в глубь великого леса женщин и детей. Охотники с этим не справятся. Нужно слышать лес и управлять им, но так, чтобы для него направленные действия были естественными. На самом деле, хотел думал куда более простыми понятиями, да и думал сразу цельными образами, а не отдельными словами. Именно таким мышлением отличался его народ. Он считал, что все такие же, не понимая, что это величайшая редкость, полезное умение, которым владели исключительно кархии. Те же махини, на что подобное были не способны, хотя и являлись намного более развитыми. На первый взгляд. А вот если разобраться, то ситуация выглядела совершенно иначе. Чуть в стороне от лагеря захватчики высадили свои поганые белые грибы и начали подкармливать их выжившими пленниками. Те достигли уже роста взрослого маха и жирно лоснились, подергиваясь от довольства. В этот момент грибам подтащили старуху Карха, и Хео чуть не застонал, узнав матушку Таю. травницу, которой со всех деревень великого леса бегали за отварами. Вот что им сделала старая женщина? Как так можно? А от гриба тем временем потянулись омерзительно шевелящиеся тонкие корни грибницы, тут же опутавшие матушку Таю. Та страшно надрывно закричала. Корешки вошли в ее тело и принялись жадно пожирать его заживо. Кричала бедная долгая. Хео все это время висел, зажав глаза и уши ладонями. Из его глаз капли горькие безнадежные слезы. Увиденное окончательно дало понять, что с махами можно делать что угодно. Раз они такое творят, то недостойны жалости. Так будет же им воздано по заслугам. Так воздано, чтобы раз и навсегда запомнили, в Великий Лес им дороги нет. Хеонни добро усмехнулся, подтянулся на хвосте и забрался обратно на ветку, затем метнулся к одному из четырёх стволов ольхила и начал быстро подниматься ещё проход к сердцу дерева, связанному с сердцем всего леса. Враги ещё не знают, что это такое, когда против них ополчится всё вокруг. Пусть попробуют справиться, когда атаковать их начнут даже мелкие насекомые и колючки, не говоря уже о животных и растениях покрупнее. оказавшись перед белесым мембраной, скрывающей сердце дерева, Хеок Кулы разорвал себе запястья всех четырёх рук и приложил их к углам мембраны, заливая её кровью. Так поступали только когда просили помощи, когда приходила большая беда. Этого не делалось уже больше 400 зим. В последний раз к сердцу пришёл шаман Эо, когда в лес пришли стаи хартов, огромных хищных зверей, пожирающих всё на своём пути. В лес ушёл, и земля перед ними начала превращаться в глубокое болото. Кровь поедаемых животных превратилась в смертельный яд. Вода во всех источниках стала зловонной, от одного её глотка хард страшных мух ках издыхал. Не прошло и половины зимы, как от огромных стай осталось несколько забившихся в самую чащу небольших прайдов. Их пощадили, а когда звери начали соблюдать общие правила, которые до них смогли донести, спроецировав прямо в мозг, им позволил жить лесу. В итоге через некоторое время харты изменились, стали своими, и сейчас по первому зову придут на помощь. Махов ждёт очень неприятный сюрприз. Мембрана перед хео лопнула, пропуская его внутрь. Он нежно погладил кору дерева окровавленными руками и вошёл. Гость уже ожидал оыемка с целебным соком, который он с благоговением выпил. Раны на запястьях тут же затянулись, в голове все словно водой промыло. Сознание стало кристально ясным. Увидев впереди сплетение то ли корней, то ли бесчисленных веток, Хева обнажился и забрался в самую гущу. Его рта коснулся сочащийся соком корень, который пришлось проглотить, дождавшись, пока он дойдет до желудка. Еще два тонких корня проросли в его уши и коснулись мозга. К предстоящему ритуалу ученик шамана готовился всю свою жизнь. Не каждому выпадает честь попросить великий лес о помощи, отдав за это свою жизнь. Но Хео не боялся смерти. Он прекрасно знал, что она это всего лишь переход куда-то. Куда? Скоро узнает. Возможно, ещё несколько лет придётся послужить дереву сознанием, но тоже ничего страшного, справится. Зато отведёт от народа беду, пришедшую извне. Нижняя часть тела Хео погрузилась в озерцо от жидкой желтой смолы, непонятно откуда и взявшейся. Корни опустили его туда так глубоко, что снаружи остались только голова и верхняя пара рук. К глазам протянулись еще два корня и вонзились в них. Сперва было больно, а потом боль прошла. И Хео вместо происходящего в сердце дерева увидел весь лес с высоты птичьего полета. Он открыл память и поделился своими воспоминаниями о нашествии махов, их проклятых хищных грибах и поголовном уничтожении населения полутора десятков деревень. До сих пор кархи наделись договориться, наделись понять, чего хотят враги, но те с радостным гоготом скармливали посланцев своим грибам. И с чего вскоре стало ясно, что говорить с ними просто не о чем и не зачем. Именно тогда принято было решение просить помощи у деревьев. И сейчас, помимо Хево, ещё три ученика шамана сделали то же самое. Он сейчас ощущал их словно части своего тела. Ничто огромное считало память молодых шаманов и приняло решение. Сознания четырёх карков слились в единое, однако чувство их были отсечены. Остался холодный, жестокий разум, начавший разбираться в ситуации. Ему подчинялось каждое живое существо в лесу. Впрочем, даже не подчинялось, а являлось его частью и готовы было сделать все, что потребуется. Подземные скалы зашевелились и начали подниматься к поверхности в местах лагерей махов. Те сперва не поняли, почему вдруг задреслась земля. А когда поняли, стало поздно. Снизу вынырнули каменные челюсти и очень быстро превратили доступные им огромные хищные грибы в труху. Те, пока их пережевывали, отчаянно визжали и дергались, отчего их служители ввалились с ног и корчились от боли. К сожалению, за пределами великого леса грибов оставалось еще много, но лес доступа туда не имел. А затем сами махи просто утонули, поскольку земля под их ногами превратилась в болото. Живых оставили не больше десяти захватчиков, внедрив им в мост запрет когда-либо приближаться к лесу. после чего харты оттащили их на опушку и шлипками как тисты хлоп погнали прочь. Высшие иерархи братства свидетелей белого гриба были поставлены перед неприятным фактом, что они не способны справиться с великим лесом. О нём ходило множество диких слухов, которые до сих пор считались в их среде досужимировскознями, в которые никто не верил. Однако теперь пришлось поверить. Однако проверку на всякий случай провели, послали ещё один отряд Из него вернулся один полусумасшедший брат, говорящий то же самое. «Махом в лесу появляться запрещено, раз не способны жить в мире с другими». Это вызвало среди иерархов сильный гнев и раздражение. «Они полагали себя венцом творения и никак не могли понять, что это вовсе не так. А доказательства принимать отказывались, полагая, что способны со всем справиться». Ведь благодаря их стараниям целых 6 стран уже очищено от дикорей, которых скормили грибам. Жители леса ждала такая же судьба. И вдруг что-то непонятное осмелилось сопротивляться великой миссии очищения мира от скверны. Терпеть такое было, в принципе, нельзя, и братство свидетелей белого гриба начало готовиться к большой войне.